не верилось до следующего столкновения, что это тот самый человек, который так жестоко обошелся с юнгой. Вот он открыл рот, собираясь что-то сказать. Но в этот миг резкий порыв ветра налетел на шхуну, сильно ее накренив. Ветер дико свистел и завывал в снастях, Некоторые из охотников тревожно поглядывали на небо. Подветренный борт, у которого лежал покойник, зарылся в воду, и когда шхуна выпрямилась, волна перекатилась через палубу, захлестнув нам ноги выше щиколотки. Внезапно хлынул ливень. Тяжелые крупные капли били, как градины. Когда шквал пронесся, капитан заговорил, и все слушали его, обнажив головы, покачиваясь в такт, сходившей под ногами палубой. — Я помню только часть похоронной службы, — сказал Ларсон. — Она гласит, и тело да будет преданно морю. «Так вот и бросьте его туда!» Он умолк. Люди, державшие лючину, были смущены. Краткость церемонии, видимо, озадачила их. Но капитан яростно на них накинулся. «Поднимайте этот конец! Черт бы вас поддрал! Какого дьявола вы конетелитесь!» Кто-то торопливо подхватил конец доски, и мертвец, выброшенный за борт, словно собака, соскользнул в море ногами вперед. Мешок с углем, привязанный к ногам, потянул его вниз. Он исчез. «Йоган резко крикнул капитан своему новому помощнику. «Оставь всех наверху, раз уж они здесь!» «Убрать топселя и клевера, да поживей! Надо ждать зюйтоста! Заодно возьми рифы у грота и у стакселя!» Вмиг все на палубе пришло в движение. Иогансен зычно выкрикивал слова команды. Матросы выбирали и травили различные снасти, а мне, человеку сугубо сухопутному, все это, конечно, представлялось сплошной неразберихой но больше всего поразило меня проявление этими людьми бессердечие. Смерть человека была для них мелким эпизодом, который канул в вечность вместе с зашитым в парусину трупом и мешком угля, и корабль все так же продолжал свой путь, и работа шла своим чередом. Никто не был взволнован. Охотники уже опять смеялись какому-то непристойному анекдоту смока. Команда выбирала и травила снасти, двое матросов полезли на мачту, волк Ларсен всматривался в облачное небо с наветренной стороны, а человек, так жалко окончивший свои дни и так недостойно погребенный, опускался все глубже и глубже на дно. Ощущение жестокости и неумолимости морской стихии вдруг нахлынуло на меня и жизнь показалась мне чем-то дешевым и мишурным, чем-то диким и бессмысленным, каким-то нелепым барахтаньем в грязной тени. Я держался за фальшборд у самых вант и смотрел на угрюмые пенистые волны и низко нависшую гряду тумана, скрывавшую от нас Сан-Франциско и Калифорнийский берег. Временами налетал шквал с дождем, и тогда и серый туман исчезал из глаз за плотной завесой дождя. А наше странное судно с его чудовищным экипажем ныряло по волнам, устремляясь на юго-запад в широкие пустынные просторы Тихого океана. Глава четвертая